Глава 73. Несмотря на распоряжение босса отправляться домой, Стэсси каким-то образом оказалась перед домом Фелпсов. Во всем, что с ними случилось, явно чего-то не хватало. Двое уважаемых и скромных людей заживо сгорают в машине, и получается так, что об этом некому рассказать. Она определила, что у них есть сын, который сейчас находится где-то в отъезде, и теперь надеялась найти хоть какую-то зацепку, которая укажет ей, куда он мог уехать. Какую-то открытку, письмо или сообщение по электронной почте. Соседи сообщили ей имя Джоэл, но поиски Джоэла Фелпса в открытых источниках ничего ей не дали. Он не засветился ни в полицейских сводках, ни в социальных сетях, так что похоже было, что то место, куда он уехал, было полностью отрезано от цивилизации — хотя он не мог не связываться со своими родителями. Показав свое удостоверение, Стэйси проскользнула под полицейской лентой. Вокруг дома болталось несколько групп зевак, но ничего интересного возле дома не происходило. Увидев скромные, ничем не примечательные двухквартирные дома на улице, Стэйси решила, что жители не отказались бы от зрелища, но смотреть действительно было не на что. Никаких тел из дома не выносили, а по телевизору не сообщали никаких скандальных новостей. Дом погибших тщательно обыскивали в поисках улик. «Привет, меч поздоровалась Стэйси, заходя в холл. «Отдыхаешь от доктора Эй?» — поинтересовалась она, вспомнив, о чем им говорила босс. Эксперт закатил глаза. «Клянусь, если эта женщина еще хоть раз назовет меня идиотом...» Не договорив, он покачал головой. «Нашли что-нибудь интересное?» «Никаких следов борьбы. Все комнаты убраны, и вещи лежат на своих местах. А ты чего здесь?» — спросил Митч, снимая с головы маску. «Хочу почувствовать атмосферу. Ты не видел компьютера или айпеда?» Митч покачал головой «У них нет даже кабельного телевидения. Пользуются обычной антенной». Эксперт взглянул на часы и осмотрелся. «Где-то через полчаса мы собираемся здесь все опечатать». Стейси кивнула и решила осмотреть дом. Первое, что она заметила, были книги. Они были везде. На столах, на полках, лежали стопками возле кресел. Эти люди любили читать, что объясняло отсутствие интереса к телевидению. Поднявшись наверх, Констебль насчитала три спальни. В самой большой стояла двуспальная кровать. Здесь был встроенный платяной шкаф, туалетный столик и новые стопки книг. Вторая по величине спальня была переоборудована в библиотеку-читальню, а самую маленькую использовали в качестве чулана. Было похоже на то, что возвращение сына здесь никто не ждал. Констебль вернулась в хозяйскую спальню и села на правую сторону кровати. Открыв единственный ящик в прикроватной тумбочке, она чуть не подпрыгнула. Боже! Прошептала она, рассматривая целую коллекцию секс-игрушек и лубрикантов. Стэйси закрыла ящик и улыбнулась. Ей стало ясно, что пара наслаждалась не только книгами. «Что ж, флаг в руки», — подумала она. Перейдя на другую сторону кровати, она остановилась, неуверенная, что еще может ждать ее в тумбочке. Но открыв ее, она вздохнула с облегчением. В ней не было никаких секс-грушек. Вместо них она обнаружила несколько заколок для волос, пару драгоценностей и пачку рецептов. Под всем этим лежал запирающийся на ключик дневник, напомнивший Стэйси о тех временах, когда она была еще девочкой. Здесь же на ремешке висел крохотный ключик, но дневник оказался не заперт. Листая его, констебль размышляла о том, сколько она уже успела узнать о личной жизни этой пары. Последняя запись в дневнике была сделана накануне их смерти. Она была короткой и написана была аккуратным почерком. Читая, Стэйси заметила, что большинство записей напоминали короткие заметки, а не пространные излияния чувств. За день до смерти они были у врача по поводу давления била а потом на почте купили марки и заскочили в библиотеку. Стейси пролистала несколько страниц, пропуская похожие заметки, пока не дошла до записи, сделанной двумя неделями раньше. Видела Джоуэлла, не знала, что сказать. Ушла рано. Стейси нахмурилась, где Хелен Фелпс могла видеть сына. Из разговора с соседями констебль поняла, что Джоуэлл уже давно находится в отъезде. И почему мать не знала, о чем с ним говорить? «В этом нет никакого смысла», — подумала она, продолжая листать страницы, пока не наткнулась на измятый и пожелтевший от времени листок бумаги. Развернув его, Стэйси поняла, что перед ней свидетельство о рождении. Она несколько раз перечитала его. Он был выдан на имя Джоуэла, а вот фамилия была совсем другая. Неудивительно, что она не смогла найти его следов. Она просто искала не того человека.